Глава 13 Последние несколько дней Эша ходила по замку и изучала укромные уголки. А Шара почти никогда не было дома. А если Ренулф и приходил, то поздно вечером и находился не в настроении. Единственное, кого он желал видеть, рыжеволосая девушка. Эша каждый раз наблюдала, как та выходила из спальни Рынулфа и внутри, как в часовом механизме, Все колесики, пружинки, гайки — все закручивалось так сильно, что могло рвануть в любую секунду. Фрея много раз пыталась войти в его спальню, но не решалась. Он не хотел ее видеть и не желал ее. И если Эша прервет его наслаждение, то рынулв был волен сделать все, что пожелает. А почему некоторые двери замка закрыты? Когда Эше стало совсем скучно, девушка спустилась вниз на кухню, где хлопотала Рейна, готовя ужин. «А разве мало тех, что открыты?» – удивилась женщина. «Нет. Стало интересно». Задумчиво ответила Фрея и краем глаза увидела, как за углом что-то мелькнуло. «Вы говорили, что у вас есть сын. А почему я никогда его не видела?» – поинтересовалась Эша. Она знала, что любопытство сгубило кошку. Но ведь Рейна могла просто не ответить. В этом нет ничего страшного. На самом деле Эша никогда не задумывалась о существовании детей на этой планете. Когда ее приютили химеры, то воспитывали как своего ребенка. За все время она ни разу не замечала детей. Фрея была единственной на Ашироне, а после узнала, что существа, живущие здесь, не могли размножаться. И если у них не было потомства то как они до сих пор живы? Или это последний вымирающий вид, и планета угаснет, превратившись в очередную звезду? И если у них нет детей, то откуда у Рейны был сын? Женщина хотела что-то ответить, но за углом снова скользнула тень, и послышался детский смех. Может, Эша сходила с ума? Это ваш сын? Рейна явно не торопилась или не хотела отвечать на ее вопрос. «Ага!» — послышался детский звонкий голосок, и из-за угла выскочил мальчик лет семи. «Привет!» Он подбежал к девушке, запрыгнул прямиком к ней на колени и, крепко обняв за шею, чмокнул в щеку. «А ты красивая!» Мальчик широко улыбнулся. «Спасибо!» — улыбнулась Эша в ответ. За много лет она впервые услышала такие слова. В ее адрес озвучивали разные комплименты, вроде того, что она шикарна или идеальна, но все они принадлежали ее телу. «Доу, где я тебе сказала находиться?» Женщина не кричала, но ее холодный тон напугал Эшу. «Мам, но ведь она правда красивая!» Протягивая свои слова, мальчик ритмично болтал ногами. «Да, Доу, она красивая. И марш с кухни!» «Мама не любит, когда я мешаюсь на кухне», — хихикнул мальчик, спрыгнув с колен девушки, и забежал за другую сторону стола, прячась от Рейны. Веша казалось, что женщина не была против своего сына на кухне. Скорее, она не хотела, чтобы Фрея его видела. Но почему? Какой смысл скрывать от нее что-то? «А тебе сколько лет?» — хихикнул мальчик, кружа вокруг стола. «Почти двадцать. А тебе?» «А мне 307!» Он снова хихикнул, но стоило Рейне его поймать, как женщина тихонько шлепнула его по попе и вынесла вон из кухни. Эша была спокойна и знала, что Рейна не причинит вреда своему сыну, и покорно осталась ждать ее на кухне. Все равно в своей спальне ей было нечего делать. Ей было скучно. «307 лет?» – переспросила Эша, когда Рейна вошла обратно в кухню. Не обращай внимания, он так шутит. Ему семь лет. Улыбка женщины была больше натянутой, чем искренней. Здесь явно было что-то не так. И теперь любопытство взыграло в ней с новой силой. «Я что-то устала», — неуверенно сказала Эша, и, встав из-за стола, направилась к выходу. «Я еще зайду», — улыбнувшись, Фрея вышла. Ей казалось, что на все вопросы с большим удовольствием ответит этот мальчик. Только где теперь его искать? Проходя вдоль каждого этажа, Эша заглядывала в комнаты, но никого не находила. Она даже никогда не встречала рабынь Ренулфа и не знала, где они жили. Словно растворялись в воздухе, а когда он нуждался в них, они материализовывались. Когда она появилась в этом замке, ей было не до экскурсий и разных загадок. А сейчас было как раз то самое время. «Доу!» — шептала Эша, проходя по каждому этажу, но в ответ была тишина. «Ходить по замку можно неделями, так никого и не найдя». Вернувшись в свою спальню, девушка присела на кровать и, закинув ноги на покрывало, легла морской звездой. Когда-то Эша мечтала, чтобы Рынуф не вспомнил о ней, но сейчас становилось действительно скучно. Прикрыв глаза, Эша впервые решила воспользоваться своим даром. Она когда-то пыталась проникнуть в разум чудовищ, находясь довольно далеко от них, но ничего не получалось. Тогда она была ребенком, а сейчас ее дар усилился, и она могла возобновить свои попытки. Закрыв глаза, девушка представила Рейну, но в разуме Эши была полная пустота. Ни единой мысли, ни обрывка фразы, ровным счетом ничего. «Боже, как ты меня напугал!» — выпылила Эша, когда на нее кто-то запрыгнул. Она так сосредоточилась, что ничего не слышала. «Что ты здесь делаешь?» — девушка села на кровати и взглянула на Доу. «И прекрати прыгать!» Пятая точка фрей каждый раз пружинила, как только ноги мальчишки касались ее матраца. «Это весело!» — посмеялся мальчик и вытянул руку, предлагая ей встать и начать с ним прыгать. «Ну, не знаю». Эша встала и, взяв мальчика за руку, принялась прыгать с ним, как он и просил. «Почему я раньше тебя здесь не видела? Мама запрещала мне выходить из комнаты, а сегодня я услышал, что новая гостья спустилась вниз». И я решил на нее посмотреть. Эша вздохнула. Если бы она была только гостье, было бы намного проще. И я услышал, что тебе скучно, как и мне. А хочешь, я открою двери, которые тебя интересовали? Да, хочу. Девушка перестала прыгать, но ее то и дело отпружинивало от матраца. Тогда пошли. Доу с таким рвением потащил Эшу за руку, что она едва не повалилась с кровати. Мальчик оказался таким резвым, что девушка не успевала за ним. Фрея хотела воспользоваться случаем и прочитать мысли мальчика, но была кромешная пустота, словно он не думал, не мечтал и не фантазировал, словно его вообще не существовало. Эша же не могла лишиться своего дара. От этой мысли прошиб страх – А если дар ей больше не принадлежал, ведь собственные мысли поддались пороку и соблазну, как и ее тело? «Раньше рынул со мной играл, а потом он перестал!» В мысли ворвался голос Доу. «Я надеюсь, теперь ты будешь со мной играть?» «Да, конечно. Все равно было нечем заниматься. Почему бы и не пообщаться с ребенком?» «Доу, а почему комнаты закрыты?» «Да там хранится старый ненужный хлам, там столько пыли, вот их и заперли!» У Эши было так много вопросов, но больше всего ее терзала мысль о том, что она потеряла свой дар. Хотя она помнила все легенды их народа, и было известно, если женщина, рожденная стать друидом, поддавалась соблазну и пороку, переступая черту, то она становилась похожей на человека. «Они даже не владели эмпатией!» и обретали яркий цвет глаз, и волосы обычно темнели, а на плече, подобно магическому клейму, выжигалась алая роза, свидетельствующая, что избранная поддалась похоти и больше недостойна своего дара. Ничего такого с ней не произошло, значит Эша должна владеть своим даром. Это самая большая комната. Мальчик открыл спальню, и оттуда повеяла прохлада, и по коже пробежал холодок. Войдя внутрь, Эша взглянула по сторонам. Мебель была накрыта пожелтевшими тканями. Слой пыли был таким толстым, очевидно, эти двери открывали больше, чем десять лет назад, даже скорее все пятьдесят. Когда Доу нащупал выключатель, то спальня озарилась ярким светом. Обстановка была более чем ужасной. По периметру стояли огромные картины. Среди них были те, которых не хватало на стенах коридора, как Эша и заметила на второй день пребывания в замке. Полотна картин были растерзаны в клочья. Кто-то с яростью разрывал их тупым ножом. Единственные две картины, стоящие в стороне, чудом уцелели. Они лишь имели четыре рваные полосы, похожие на след когтей. Эша подошла ближе и приложила к этим отверстиям пальцы. Следы принадлежали мужской руке. Ее тонкие пальцы и миниатюрная рука были слишком малы. Даже рука Ренулфа не достигала таких размеров. Один порез был толщиной из два пальца, если не больше. По телу вновь пробежал ледяной холодок. Эша провела ладонью посередине картины, и пыль густым слоем взвихрилась возле них, что Фрея и Эдоу закашляли и зачихали. На картине были изображены три человека — мужчина, женщина и ребенок. Все трое одеты в прекрасные наряды, особенно платье женщины было превосходным, корсет подчеркивал ее тонкую талию, роскошную грудь, а пышная юбка, струящаяся до пола, была великолепна. Светлые волосы забраны в высокую прическу, усыпанную цветами, а лицо обрамляли игривые кудри. Мужчина же был в красивом ажурном фраке, такого фасона Эша не встречала никогда. Возможно, эту одежду носили только богатые люди, кому принадлежали такие замки, как этот. Между ними находился мальчик. Эша снова потерла картину ладонью, стирая остаток пыли. Это был Ренулф, маленький мальчик, наверное, такой же, как Доу. «Еще один ребенок. Но как? Он ведь Ашер!» Пройдя дальше, девушка протерла еще одну картину. На ней, как и на предыдущей, были изображены те же лица. Женщина, мужчина и маленький Ренуф. Он был их сын. Почему она раньше не задавалась вопросом, как чудовища появлялись на свет? Ведь они должны были родиться и вырасти. Они же не могли попасть на землю, как Эша, в том возрасте, в котором они сейчас. Этот вопрос перешел на второй план, когда она разглядела на заднем фоне картины огромную ажурную карету. — Это ведь рынулф и его семья? — Эша посмотрела на мальчика. — Ага. — У него был такой вид, словно ему скучно. Доу начинал пугать ее больше, чем Ренулф. Я Эша не могла читать его мысли. Мальчика не пугало то, что здесь находилось. «Я помню, как мы с Ренулфом катались на этой штуке. Было весело!» «На карете?» – удивилась Фрея. «Да!» – закивал мальчик. «А сколько ему лет?» «Тогда было двадцать пять, а мне семь лет. Было правда очень весело!» – он хихикнул. «А сейчас?» Сколько ему? Было 25, и они катались на карете? Доу шутил, или Эша сходила с ума? «Так же!» – вздернул брови мальчик, словно удивился, что она не понимала, о чем шла речь. 25? Удивилась Эша. Почему же? С тех пор прошло триста лет. Мы очень выросли. Снова захихикал мальчик и в припрыжку вышел из комнаты. Эша еще несколько минут стояла и смотрела в сторону выхода. До да ее слуха донесся его смех и удаляющиеся слова. — Ты разве не знаешь про проклятие? — Какое проклятие? — себе поднос неуверенно пробормотала Эша. Она вышла из пыльной комнаты, но след доу простыл. Его нигде не было. А может, она все же... «Сходила с ума».